Силу его рук узнают не товарищи по рабству, а враги. Если ему суждено пасть, он погибнет в бою с врагами, как Спартак. Тишина, царившая вокруг, нарушалась лишь воем сторожевого пса. Его будка была у стены карцера, куда бросили кирна. Да раньше не слышал, чтобы этот огромный молоский пес выл. Животное, страшное на вид, — Давно уже привыкла к гладиаторам. И лайла лишь тогда, когда кто-либо снаружи приближался к казарме. Этой ночью в его вое было что-то зловещее, пугающее. Словно животное знало о готовящемся бегстве, предчувствовало неотвратимую беду, чью-то близкую гибель. Вдруг какая-то сила бросила доцебала в угол камеры. Задев ногой жанку. Он невольно вскрикнул от боли. Пол заходил под его ногами ходуном. Несколько мгновений Децебал не мог понять, что происходит. Снаружи раздались крики стражников. Римляне, охранявшие галерею, отрезвели от страшного подземного толчка. Они выбежали во двор, где им казалось было безопаснее. Факелы дрожали в их руках, чертя в темноте какие-то огненные знаки. И так же внезапно стало удивительно тихо. Так тихо, что каждое слово стражников было слышно до Децибалу даже сквозь двери. «Клянусь Геркулесом!» — воскликнул один из них. Так же задрожала земля, когда я был мальчишкой. Меня вышвырнуло на улицу через дверь. На моих глазах вилла богатого соседа рассыпалась на куски. Все, кто там жил... «Погибли под обломками!» «А я был близ Неаполя!» Откликнулся другой стражник. «У нас в щель провалилась Атара баранов вместе с пастухом!» «Видно, подземным богам захотелось баранины!» Пошутил первый стражник. «Смотри, как бы тебе самому Не провалиться в Аид!» Испугно отозвался другой. «И у подземных богов есть уши!» И как бы в ответ на эти слова то-то загрохотало снова. По черепичной крыше застучали камни. Спасаясь от каменного града, стражники скрылись под сводами внутренней галереи. Децебал слышал их тяжелое, прерывистое дыхание. Рушился план, ставший жизнью Децебала. Скоро утро. Повара начнут разбирать поленницу и обнаружат острое оружие. Заговор будет раскрыт. «А если...» И он забрабанил кулаками в дверь изо всей силы. «Откройте!» «Откройте!» — закричал он. «Что тебе?» — послышался раздраженный голос стражника. «Помогите! Меня придавило!» Стражник подошел к двери. Отворять камеру ночью запрещалось уставом казармы. Пока стражник размышлял, что ему делать, Дверь камеры открылась сама. К римлянину метнулась тень, и страшный удар кулака обрушился на его голову. стражник упал под ноги Дацибалу, как мешок муки, даже не вскрикнув. Труднее было справиться с другим римлянином, спешившим на помощь товарищу. Но в руках Дацибалу уже был меч, взятый у убитого, и схватка была недолгой. Скорее, камерам друзей. Они стоят наготове у дверей и ждут. Они не знают, удалось ли Доцебалу справиться со стражниками, охраняющими галерею, надо освободить всех, всех. Как жаль, что погасли факелы римлян. Засовы приходится открывать на ощупь. Скорее, скорее, пока не услышали стражники, охраняющие ворота. Руки Доцебала дрожат, ощупывая обшивку дверей. За дверью тяжелое дыхание. Это ты? «Хелат! Я! Выходи!» Итак, семьдесят камер на первом и втором этажах. Семьдесят дверей и засовов. Когда толпа гладиаторов заполнила внутреннюю галерею и двор казармы, по времени должно было светать. Но солнце не могло справиться с омглой. Серый, как будто дымный свет, смазывал все очертания и предметы. С той стороны, где находился Везувий, Слышались какие-то странные звуки, напоминавшие храп Казалось, гигантская гора уснула И землю покрыл мрак, чтобы не тревожить ее покой Но нет, это был не сон горы, а ее пробуждение Над вершиной взметнулся огненный столб И снова камни посыпались частым тяжелым дождем «Смотрите, друзья!» — воскликнул Доцебал «Спартак зажег на Везувии свой факел свободы!»